А про баб в песне есть? заинтересовался Уйбуй. Не помню. Маркер начал шутать себе под нос слова. Если нет про баб, то это одна знастная не песня вовсе. А весь на молодой где про баб? извинительно поинтересовался отвертка. Весь на молодой про нас отрезал булыжник. А мы не бабы. Точно поддержал начальника трубка. Мы пацаны в натуре.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 Оставалось лишь смотреть, как шас заводит булыжников в подъезд. Товар возьмет, с надеждой осведомился Уйбуй. Он тоже не понимал, что происходит, но твердо помнил, зачем приехал. Худовой товар однозначно, карты для контуров. И товар возьму, кивнул шас, и денег дам, может быть.